Глава шестая. Логово Гренделя. Афанасий переводил удивленный взгляд с Кеши на самозванку и обратно. Женщина быстро справилась с потрясением и нервно передернула плечами. — И где Анастасия? — спросил Кеша. Толстяк ухмыльнулся. — А это кто? — гулко расхохотался он, кивнул на самозванку. — Тебя вообще не спрашивает здоровяк? — бросил ему Кеша. Он хмуро взглянул на Афанасия. Ты оказался прав, Афанас? Это не твоя мама. А кто? Знакомься, это твоя тетка Марианна. Марианна злобно прищурилась. Тетка? Изумился Афанасий. Он понятия не имел, что у его мамы есть еще и сестра. Когда тебя усынови... Кеша осекся и тут же поправился. Когда ты появился в нашей семье, не все родственники одобрили решение твоей матери. И Марианна в том числе. С тех пор они с Анастасией даже не общались. «А с какой стати я должна ее одобрять?» Осведомилась Марианна. «Дети!» Она презрительно фыркнула. «Это же надо так испортить себе жизнь!» «Хватит!» Прикрикнул на нее Кеша. «Какого черта ты здесь делаешь? И где Анастасия?» «Неужели ты заодно с похитителями?» «Да ничего страшного не произошло!» Принялась оправдываться тетка Марианна. «Подумаешь, ну, поддержат они ее какое-то время. Мне предложили хорошие деньги, грех был отказываться». «Молчать!» — взревел вдруг Толстяк. «Я понимаю, что у вас тут семейная встреча и все такое, но нам следует поторопиться, и нечего тут рассказывать им о наших планах». Марианна сразу умолкла. Толстяк шагнул к кеше и Афанасию. «Посторонитесь!» — буркнул он. «Я и так здесь задержался дольше, чем следовало». Кеша не подумал отойти в сторону. «Ты же не думаешь, что я просто так вас отпущу? Бильярдный шар!» Угрожающе произнес он. Толстяк и Марианна вдруг громко расхохотались. Афанасий недоуменно на них посмотрел. «Бильярдный шар!» — взвизгнула Марианна, давясь от хохота. Он с первого раза угадал твою кличку. Я же говорила, что это прозвище тебе очень подходит. «Ну, хватит!» Громила резко прекратил смех. «Я вас предупреждал!» Он схватил стул, стоявший неподалеку, и вдруг швырнул его в Кешу и Афанасия. Парень бросился на пол, его дядя резко выскочил в коридор. Стул врезался в дверной косяк и с треском разлетелся в щепки. «Охрана!» — завопил Кеша. — Грабители! — Что? Откуда-то из коридора послышался испуганный вскрик директора Одинцева. К счастью, Афанасия и Кеши он оказался поблизости. — Грабители? Эй, кто-нибудь! Немедленно охрана сюда! Послышались громкие крики и топот ног. — Вы еще об этом пожалеете? — злобно прошипела тетка Марианна. Толстяк метнулся к тяжелому письменному столу и вдруг с легкостью оторвал его от пола. Марианна отскочила в сторону. Бильярдный шар швырнул стол через весь кабинет в окно. Стекло разлетелось с ужасным грохотом. Стол вынес рамы и вывалился наружу. Марианна тут же выскочила вслед за ним. Бильярдный шар разбежался и тоже выпрыгнул в пролом. Афанасий вскочил с пола и хотел броситься за бандитами, Но тут в кабинет вбежал Михаил Владимирович и отпихнул его с дороги. За директором неслись двое роботов-контролёров. «Боже!» – завопил директор, схватившись за голову. «Какой погром!» – он подскочил к окну. «Вы за это ответите!» – рявкнул он в темноту. В этот момент в окно влетело что-то длинное и извивающееся, блеснувшее в свете уличных фонарей. Странная лента обвелась вокруг шеи директора, и он вдруг издал дикий вопль ужаса. «Оказалось, что это настоящая живая змея! Черная гадюка!» Все так и застыли на месте, пораженные увиденным. Змея зашипела, разинула пасть и впилась в шею Одинцева. Директор завопил еще громче. «Снимите ее с меня!» – кричал он, подпрыгивая на месте и размахивая руками. Подоспевшие охранники с перекошенными от страха лицами сорвали с окна шторы, набросили их на змею и, наконец, оторвали тварь от Одинцева. Один из роботов-контролёров вытянул пластиковую руку и схватил извивающуюся гадину за хвост. «Я вызову врача!» — воскликнул Кеша, бросаясь к видеофону, валявшемуся на полу. Михаил Владимирович выл и катался по полу, его шея распухала на глазах. «Нужно немедленно отсосать яд!» сказал Афанасий. Он читал про это в одной умной книге. Охранники удивленно на него уставились. Им такое и в голову не пришло бы. Один из них подскочил к директору, чтобы оказать ему первую помощь. Афанасий осторожно подошел к окну и выглянул на улицу. Злодеев к тому времени уже и след простыл. К зданию исторического музея подлетела полицейская машина. Вскоре рядом приземлился и белоснежный фургончик скорой помощи. В коридоре послышался громкий топот множества ног. Кеша помогал охранникам ухаживать за директором, который продолжал истерически кричать. Афанасий понял, что на него сейчас никто не обращает внимания, и выпрыгнул в разбитое окно. Он мягко приземлился на траву газона, а затем быстро побежал прочь. Мысли вихрем крутились в его голове. Догадка насчет самозванки полностью подтвердилась. Она появилась в их доме, чтобы успокоить полицию. а еще чтобы украсть рабочий ноутбук Анастасии Никитиной. И она заодно с этим здоровяком, бильярдным шаром, которому, очевидно, помогают еще двое, тип с ножом и азиатская девчонка в черном. Со всем этим срочно нужно разобраться. Злодеи скрылись, но у Афанасии осталась одна ниточка, которая может вывести на их след. Хакер по кличке Плющ из компьютерного клуба «Спайдер». Афанасий отлично знал, где находится этот клуб. Заведение работало круглосуточно, Афанасий и Сёма сами иногда там засиживались допоздна. Никитин водил знакомство с несколькими завсегдатами Спайдера и надеялся на их помощь. Дядя Кеша сейчас явно занят, придётся Афанасию возвращаться в Москву без него. Парень заскочил в одно из стоявших у музея аэротакси и отправился обратно на вокзал. Москва. Едва экспресс Екатеринбург-Москва замер у перона и открыл прозрачные двери, Афанасий поспешил в сторону Манежной площади. Движение машин было очень бурным, несмотря на позднее время. Аэромобили неслись нескончаемым потоком высоко в воздухе, а по наземной дороге скользили устройства на колесах и воздушных подушках. Улицы мегаполиса освещались неоновыми огнями реклам. Часть пути Никитин проделал на аэротакси, остальную дорогу по внутренним дворам домов просто пробежал. Афанасий не очень-то и устал, и ему всегда нравилось бегать на уроках физкультуры. Иногда он даже участвовал в общегородских эстафетах. Спайдер располагался в подвале жилого дома. О существовании клуба говорила лишь небольшая табличка, закрепленная на серой обшарпанной стене. Большой темный зал, освещаемый лишь мониторами включенных компьютеров, выполнял функции интернет-кафе. Здесь можно было часами сидеть в интернете, да еще пить при этом кофе, сок и поедать пирожки. Заведовал клубом большой, упитанный парень по кличке грендель Он постоянно сидел за главным компьютером в центре зала и играл в сетевой «Варкрафт», не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Афанасий и Сёма тоже приходили сюда играть, несмотря на то, что у обоих дома был подключен интернет. Просто им нравилось, когда вокруг сидит много единомышленников. Ну и в клубе не было родителей, которые постоянно твердят «Хватит сидеть перед компьютером, зрение испортишь». Когда Афанасий вошел, грендель сидел на своем обычном месте перед огромным монитором. В игре он выполнял роль главного шамана орков и в данный момент как раз что-то там шаманил. Афанасий огляделся в темном зале. За компьютерами сидело около двух десятков человек. Кто-то из них играл в игры, другие общались с друзьями в социальных сетях. Под потолком спайдера на тонких тросах висел гигантский трехметровый дракон из зеленого пластика. Его перепончатые крылья простирались над головами посетителей, клыкастая пасть была широко раскрыта. В дальнем конце зала виднелась узкая винтовая лестница, ведущая на второй этаж клуба. Афанасий и Сёма там никогда не бывали, но подозревали, что наверху находится жилище Грэндаля. Парень постоянно одевался в какое-то рваньё, он отрастил длинные волосы и неопрятную бородёнку. И вообще выглядел так, словно никогда не выходит на улицу. Продукты ему явно таскал его робот-орк, который как раз сидел за одним из соседних компьютеров. Этого металлического типа создали похожим на орков из компьютерной игры. Как и эти мифические существа, он обладал длинными ушами, рогами, свиным пятаком и таким же несносным характером. «Привет, грендель обратился к владельцу клуба Афанасий. «А у меня к тебе разговор». грендель которого вообще-то звали Саша, и ухом не повел. На экране перед ним разворачивалась нешуточная баталия с применением магии и всяких спецэффектов, так что все его внимание было приковано к монитору. Не мудрено, что под самым его носом какой-то зловещий хакер подключился к сети Алматинского музея, взломал систему и перехватывал сообщения археологов. Этого типа, кроме компьютерных игр, вообще ничего не интересовало. «Алло!» – Афанасий пощелкал пальцами перед лицом гренделя «Есть кто-нибудь дома?» Гигантский монстр на экране наконец издал последний рев и испустил дух, поверженный храбрыми орками. грендель вскинул в воздух кулаки и проорал боевой клич, от которого подпрыгнули все посетители спайдера. «Ну чего тебе?» — повернулся парень к Афанасию. «Хочешь поиграть? У меня еще есть пара свободных компов». «Ага, значит, кое на что он все же обращает внимание». «Сегодня играть я не собираюсь», — покачал головой Афанасий. ты знаешь человека по имени плющ допустим кивнул грендель а тебе то что с этого мне нужно с ним поговорить а захочет ли плющ с тобой разговаривать хохотнул грендель я не узнаю этого если не попробую улыбнулся в ответ афанасий грендель хитро прищурился я могу тебя с ним свести сказал он но что мне за это будет Афанасий изумленно вскинул брови. «А что ты хочешь?» Осторожно поинтересовался Никитин. грендель выдвинул ящик стола и начал в нем копаться. «Тут магазин за углом», — сказал он. «Сейчас дам тебе карточку и список того, что мне нужно купить. Я бы и сам сходил, но у меня тут скоро второй раунд намечается», — он кивнул в сторону монитора. «Принесешь мне пожрать? Так и быть, познакомлю тебя с плющом». «Так он здесь?» Афанасий снова осмотрел посетителей. Несколько молодых парней, парочка девчонок. Кто из них плющ? «А э -э, нет!» Расхохотался грендель «Сначала работа, а потом вознаграждение». «А что, орк не может сходить?» Орк оторвался от своего монитора и показал Афанасию гигантский блестящий кукиш. Никитин укоризненно покачал головой. грендель хохотнул и протянул афанасию карточку список покупок и шуршащий пакет делать нечего пришлось ему отправиться в магазин но зато теперь он точно знал откуда грендель берет продукты их ему приносили такие же как афанасий а толстяк взамен наверное пускал их на часик другой в какую нибудь игру что что а поесть грендель любил В супермаркете Афанасий набил пакет йогуртами, мороженым, булочками и пирожками, сосисками и бутылками с газированной водой. Он еле дотащил мешок обратно до клуба. Приперев пакет в зал, Афанасий бросил его к ногам Гренделя и тяжело вздохнул, переводя дух. «Ну?» — воскликнул он. «И кто тут плющ?» Грендель вытащил из пакета пирожок с капустой и целиком затолкнул его в рот. Пришлось еще ждать, пока он его прожует и проглотит. Наконец -то Толстяк поднялся с кресла, прихватив с собой из пакета еще пару пирожков. «Пойдем», — позвала афанасия Они зашагали через весь зал, направляясь к винтовой лестнице. «Плющ не сидит с другими посетителями», — пояснил грендель «Это очень необщительная личность». У Афанасия даже дух захватило от волнения. Сейчас он не только встретится с самим Плющом, но и впервые в жизни попадет в логово гренделя В запретную зону, куда заходили только избранные. Наверное, те, кто таскал Грэндалю пирожки и газировку. Они поднялись по лестнице, причем грендель едва проходил между изогнутыми перилами. Затем толстяк толкнул дверь. Афанасий переступил порог и замер. Он оказался в темной комнате с единственным большим окном. Стекло было настолько грязным, что сквозь него не проникал уличный свет. У стены виднелся старый потертый диван, В углу на стене висел небольшой видеоэкран, покрытый толстым слоем пыли. Большую часть комнаты занимал стол, загроможденный разными компьютерными приспособлениями и техникой. Афанасий увидел гигантский монитор, рядом еще один поменьше. Тут же стояли сканер, принтер, спиток системных блоков, подключенных один к другому, пара клавиатур и еще несколько агрегатов, о предназначении которых он даже не догадывался. В век беспроводных технологий все, что располагалось на столешнице, густо оплетали соединительные кабели. Превыше всего грендель ценил надежность. У стола стояло большое старомодное кресло с высокой спинкой, и прямо сейчас в нем кто-то сидел. Афанасий видел только руки хакера. Его тонкие изящные пальцы с немыслимой скоростью стучали по кнопкам клавиатур. На мониторах мелькали какие-то таблицы и длинные столбики цифр. «Ха!» — раздалось вдруг с кресла. И они еще думают, что их систему защиты сложно обойти. «Ну не болван или...» «Мне удалось это за три минуты!» Услышав этот голос, Афанасий на несколько секунд забыл, как дышать. «Так хакер — это...» «Плющ!» — позвал грендель «Тебя тут спрашивают. Один паренек. Он из наших, так что можешь не опасаться». Кресло развернулось к мальчику. На нем, перебросив ноги через мягкий подлокотник, сидела стройная девушка, ровесница Афанасия. Она была в джинсах, кроссовках и черной футболке с надписью «На ваши законы плюю и сморкаю». Темные волосы, стянуты в хвост на макушке, из ушей свисали проводки наушников. Девушка смерила Афанасия удивленным взглядом карих глаз и нахмурила тонкие брови. «Ну и?» – произнесла она. Тюбов встал, как истукан. «Я тебя слушаю».